На третье утро после моего возвращения из Horus Dynamics я, перечитав раз в сотый содержимое черной папки, подписал оба экземпляра контракта «Обычный договор возмездного оказания услуг». Единственными особенностями которого я отметил срок расторжения, указанный в три дня, и астрономическая сумма ежемесячной оплаты с семью цифрами. В пару к контракту шел бессрочный договор о неразглашении, а накрывал это все одиночный лист, на котором под логотипом моего нового работодателя каллиграфическим почерком выписано «Истина внутри». Ясно, понятно. Слышал многократно. Нет истины, кроме той, что человек носит в себе самом. И прочая псевдофилософская лапша. Однако, что говорят мне этой фразой «эти ушлые ребята»? Вряд ли то, что я должен заняться самокопанием». «Еще более странным выглядит предположение, что внутри того, с чем мне предстоит работать, я найду какую-то истину. Так может это просто название нового проекта?» Ковырение в сети не прояснило ничего, никаких официальных или хоть предположительных сведений о разработках Хорус Дайнемикс за последние три года. В очередной раз мрачно поднимая взгляд от каллиграфии – К логотипу компании. Вертикальный прямоугольник, пересеченный четырьмя прямыми горизонтальными линиями. Десятки вопросов и совсем никаких ответов. И эти вовсе не самые главные. Как я не пытался отвлечься на организационно-рабочие темы, ничего не выходило. Разум упорно возвращался к разговору с Перепелкиным – о мертвых ребятах и лежащей в психушке Марине. К ней я помчался в тот же день, иначе и быть не могло. Больница располагалась в двух часах на авто от города. Высоченный забор, лесопарк, беседки, свежий воздух. Все аккуратное и, вопреки моим ожиданиям, не гнетущее. Естественно, в посещении изолированной больной мне отказали. И также, естественно, после визита к врачу и похудения кошелька допустили даже без заполнения формы посещения. Встреча, мягко говоря, не удалась. Едва я шагнул в палату и попал в поле обзора огромных расширенных зрачков, как лежащая на кровати у полосками, овалами и корявыми рисунками стены Марина вскочила с перекошенным лицом. Глаза ее распахнулись, и я увидел, как в них лопаются капилляры. Зрачки невероятно сузились, полностью утонув в ставшей ярко-фиолетового цвета радужки. Стоя на кровати, спиной она вжалась в исполосованную стену и завизжала на одной клокочущей животной ноте. «Кто-то утянул меня обратно в коридор». А к ней бросились санитар и дородная медсестра. Вид сумасшедшей Марины окончательно вогнал меня в ступор и, как я оказался в кабинете заведующего отделением, не запомнил. Врач долго и нудно рассказывал мне, что при подобных расстройствах такие реакции, хоть и не отмеченные ранее у конкретного пациента, могут происходить вообще так как личность больной находится вне состояния самоопределенности и вряд ли осознает происходящее. Мне удалось выяснить, что за время пребывания в больнице ее состояние не менялось, вплоть до моего визита. Причин может быть множество. Приведет ли это к каким-то изменениям, покажет дальнейшее наблюдение». На вопрос, кто поместил к ним Марину и оплачивает содержание, врач, оценив высоту стопки наличных на столе, продиктовал адрес. Приехав по нему, никакого Илюшина а. б я не обнаружил. Как и дома 189 по улице Покровской. В том, что такого дома нет, меня уверял еще водитель, тыкая пальцем в навигатор показывая на последнее 128 строение я все же настоял на поездке и долго еще стоял в свете хищных фар новенькой пяти волги потер напяллись на заросшее поле, уходящее за городскую черту. домой я возвращался с более чем определенным желанием вскрыть гостевой бар и напиться до полного безмыслия. 150 ямайского рома я осушил залпом. Второй стакан наполнил тут же и, не донеся до губ, безразлично отставил в сторону. Уже проглоченного 45-градусного солнечного напитка хватило для того, чтобы изгнать из-под сердца мерзотное трепыхание страха. Душ окончательно помог набраться сил для того, что сейчас необходимо больше – чем затупление разума спиртным. Необходимо максимально четкие воспоминания. Как бы я ни бежал от событий 15-летней давности, сегодня они догнали меня, и, уверен, уже не отпустят. Надо уложить все это вместе с новой информацией, которую до сих пор не осознал и не принял. Это было в сентябре 13-го. В недавно отстроенном комплексе ариус проходили финальные игры нашей лиги. Далеко не все было гладко за пять лет существования команды. Борзый молодняк, набранный креативным пустыгиным долго не мог сыграться. А два года почти постоянных побед в региональных и отборочных дивизионах убедили в собственном мастерстве. Тем оглушительнее стала «Оплеуха». На первом нашем международном турнире в Кумасо с нулевым счетом команда вылетела в 1 16. После возвращения домой Пустыгин объявил, что у нас есть два варианта. Первый – повысить свои навыки и начать уже делать то, ради чего нас и собрали – зарабатывать деньги. Второй – быть свободными всем составом поскольку замена одного или двух обязательно раскроет личности оставшихся игроков, лишив команду части маркетинговой успешности. Проще набрать новичков и сохранить загадочность, а бывшие участники, в полном составе уволенные и не добившиеся значимого успеха, никому не интересные. Пощучина была знатной. Наверное, чего-то такого команде и не хватало, для обретения настоящей спортивной злости, направленной на достижение единого для всей пятерки результата. Отношения внутри из просто рабочих переросли в почти семейные, а между Русланом и Мариной и вовсе закрутился роман, тщательно скрываемый от всех, поскольку отдельно запрещен пунктом подписанных контрактов. Впрочем... Пустыгин был, вероятно, единственным, кто не догадывался о их связи. На следующий год в корейском Ханчжу мы уступили в полуфинале местным фаворитам ftg 1 и по итогам заняли третье место. Еще через год турнир проводился на нашей земле. Может, дома действительно стены помогают, а может, мы сами вышли на пик формы, однако матч-реванш чемпионами FTG-1 в финале, проведен нами чисто и уверенно. Только в этот момент я и понял, что такое оно. Настоящее геймерское счастье. Это вовсе не рандомная шмотка, выпавшая из мирового босса. Ненайденная, вывалившаяся из кармана всесильного существа игрового мира, пушка-ногибушка или читерская способность. Это победа. И только победа над тем, кто был сильнее тебя, тем, кого ты перерос. Победа над достойным соперником. В тот сентябрьский день мы отмечали, тут же на месте, на нашем этаже, снимаемом на время соревнований, Я выпил совсем немного, и, отмахнувшись от упреков перестать соблюдать режим в честь Великой Победы, отправился спать. Никогда не было хоть до шумных посиделок, и действительно с детства привык рано ложиться и так же рано начинать день. Это знали все, но не упускали случая отпустить дежурный смехуёчек по поводу сна после спокойной ночи малыши. На самом же деле... Последние несколько лет выпивать в нашей полной компании мне было просто некомфортно. Проснулся я от того, что кто-то тянул меня за руку. Сбросив с себя чужие горячие руки, ударил по прикроватному выключателю ночника и в его свете увидел Марину. Вскочив, замер, осоловело, уставясь на нее. Встрепанная, полуодетая девушка замерла напротив, обхватив себя за плечи. «Марин!» «Начал я, инстинктивно протянув к ней руку. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвался Семён Пустыгин. Марина взвизгнула и отшатнулась куда-то влево. Дальнейшие события уложились, наверное, секунды в десять, а для меня стали одним мгновением. Кажется, мы бросились друг на друга одновременно. Мир мотнулся назад вместе с хрустом обрушившегося светильника». Грузный Пустыгин навалился сверху и удар пола в спину выбил воздух, сдавив ребра. Короткие пальцы железным обручем сжали горло. Перед глазами потемнело. Если Я побил руками туда, где представлял нахождение его головы и надеясь попасть в глаза. Что-то затрещало, вспыхнуло, сердце свело судорогой и сознание начало гаснуть чтобы в следующее мгновение конвульсивно содрогнуться от вспышки и грохота над самым лицом. Обруч пальцев на шее разжался, хрустящий воздух ринулся в горло. Я, захлебнувшись кашлем, втягивал его мелкими глотками, выползая из-под опрокинувшегося на бок Семена и не сводил глаз с пистолета в руках, привалившейся к стене Марины. Все еще надеясь, что это всего лишь кошмарный сон, я встал и деревянно осмотрелся. Опрокинувшаяся между прикроватными тумбами лампа с разбитым абажуром бросала косой прямоугольник света на мешкообразное тело на полу, застывшую над ним Марину, ее все еще вытянутую вперед руку и пистолет, смотрящий мне в грудь. Сообразив, что стою на линии стрельбы, я шагнул в сторону и вперед, навстречу девушке. Та растерянно посмотрела на меня и отбросила оружие на кровать. «Егор, он... он приставал. Ребята там пьяные, я потому к тебе...» Марина шагнула ко мне и, уткнувшись лицом в грудь, зашмыгала носом. Мир еще немного кружился, то ли от нехватки воздуха... То ли от последствий адреналинового шока, потому я обхватил девушку не из желания утешить, а скорее, чтобы самому тверже устоять на ногах. «Где ты взяла пистолет?» Сипло проговорил я, выдавив царапающие горло звуки. «Так это же пистолет Семена!» Марина вскинула голову и заглянула мне прямо в глаза. «Когда он повалил тебя, пистолет выпал у него из кармана. Я подобрала...» Он же сам нам показывал, как он устроен, и когда мы ездили на пикник в прошлом году, давал всем пострелять по бутылкам. «Да, действительно, так и было. Пустыгин носил легальное оружие, пистолет небольшого калибра, в кобуре скрытого ношения. Сам нам рассказывал об этом». Я кивнул и, отстранив девушку, натянул штаны и футболку, которые привычно перед сном, бросил на соседнюю пустую кровать своего двуместного номера. Едва я разблокировал телефон, Марина снова взяла меня за руку. «Ты что, решил вызвать полицию?» «Да, само собой». Я недоуменно покосился на девушку. «Да ты что, в самом деле не понимаешь?» Она схватила мои руки и, прижавшись, зашептала на ухо. «Очень хорошо помню, что тогда отметил про себя, как ровно и спокойно пьется ее сердце. В моих висках еще только затихал гулкий набат паники. В голове шумела, руки и ноги противно дрожали. Как завороженный, я слушал голос и уверенное сердцебияние человека, который знает, что делать». «Нет, нельзя. Это же Пустыгин, он же бандит. У него везде связи. Нас всех просто убьют. Никто нам не поверит. Послушай меня, мы все сделаем по-другому. Просто исчезнем. Все сразу. Заберем заработанные нами деньги, наши контракты, и нас никто никогда не найдет». Все документы он всегда возит с собой, они в его номере. Нам даже не нужно знать код от кейса, мы просто заберем его. Все эти годы он не доплачивал нам, мы просто заберем нам причитающиеся. В его записной книжке вся информация. Видела, как он сверялся с ней, вводя пароль для банковских переводов. Мы просто сотрем тут наши отпечатки, заберем все свои вещи, будем обеспечены до конца своих дней. Нас никто никогда не найдет. Я ошалело слушал то, что она говорила. Марина сказала все верно, так оно и случилось бы. То, что за пустыгиным стоят серьезные люди, мы все поняли, когда нам вручили фальшивые, но после многократно прошедшие проверки документы. Скорее всего, верно и то, что кроме самого Пустыгина, наши настоящие личности вряд ли кому известны. Семён был помешан на анонимности команды и такую информацию не доверял никому. Однако, верно и правильно вовсе ни одно и то же принимал правоту ее слов. Не хотел следовать этим словам, но другого пути не видел, да и видеть уже не хотел. Сейчас в настоящем событие прошлого как в тумане. Они словно были вовсе не со мной. Я вижу в том своем решении только малодушие. И не понимаю, почему согласился следовать словам Марины. Сейчас я бы ни за что не сделал такой выбор. А тогда... Мне кажется, тогда мое сердце билось в такт с сердцем прижимающейся ко мне девушки. И обнимал я ее в тот момент совсем не по-товарищески, а так как это было в нашу с ней единственную ночь. За три года до этих событий. В тот день, когда Пустыгин устроил нам выволочку после поражения в Кумасо. Вспомнив о его теле у наших ног, я отпрянул. По лицу Марины пробежала непонятая мною тогда горимаска, и она продолжила. «Послушай меня, Егор, сейчас я пойду в номер Семёна и заберу всё, что нам понадобится. Затем к ребятам». И уведу их отсюда. Они все равно в том состоянии, что будут нам только мешать. Нельзя ничего рассказывать Руслану, ты же его знаешь. Он может что-то с греча учудить. Расскажем все потом. Да как ты их выведешь? Они же в отрубе уже, наверное. Давай я помогу тебе. Не нужно. Возьму лимитеры веса. Так что легко дотащу их до машины. Отвезу ребят к своим в покровку. Это пара часов. Это вызовет меньше подозрений, если повезешь ты. Ты же... В это время ты, пожалуйста, уберись тут. В каждом номере. Возьми перчатки в тумбочке в туалете. Собери все наши личные вещи. Все полотенца, постельное бельё. Упакуй в мешки для мусора и отнеси к лифту. Там же, где перчатки, найдёшь пакеты салфеток. Протри все поверхности. Их не так много. Особенно важно протереть все гладкие места в санузлах. Не забудь оба лифта. Вернусь, и мы доделаем всё, что ты не успеешь. Быстро наклонившись и легко прикоснувшись губами к моей щеке, Марина развернулась и вышла. А я... Я досчитал про себя до 10 Потом еще раз. Потом, покосившись на тело семёна ущипнул себя. Так, на всякий случай. А потом пошел собирать вещи. За два часа с небольшим я успел пройти все шесть комнат и перетащить тело Пустыгина из своего... В его собственный номер. Это почему-то казалось особенно важным. Что удивило, так это отсутствие крови. Кино рисует нам сочные, тошнотворные последствия выстрелов в голову, мозги по всем стенам и обломки черепа. На виске Семёна виднелись две маленькие, запёкшиеся в спутанных волосах, тёмно-вишнёвые впадины. Никаких следов выходных отверстий. Воображение живо нарисовало, как маломощные пульки, не найдя выхода, замедляясь, кувыркаются в черепной коробке, взбивая мозг. До туалета я едва успел добежать. Еще через полчаса, наконец-то раздался мягкий шум грузового лифта. Кого-то другого увидеть в 4 утра я не ожидал. Лифты на наш этаж были доступны только владельцам особого ключа, то есть персоналу, который не появится раньше наступления утра, и нам шестерым, один из которых им уже никогда не воспользуется. Через час, в последний раз пройдясь по комнатам и перенеся все вещи в машину Марины, мы покинули комплекс, однако поехали вовсе не в покровку к остальным, как я думал. Рассвет встретил нас на парковке у аэропорта. Марина в который раз повторяла мне, что нужно делать. Я снова, сквозь муть воспоминаний, принимал ее правоту. Мы должны разъехаться по разным регионам на пару лет. Вести себя очень тихо. Семьям сообщить о выгодной работе и ежемесячно отправлять им деньги переводами. Вот контакты для экстренной связи. Только почтовые адреса. А лучше не общаться вовсе. Вот счёт, на который она переведёт заработанные мной деньги. После этого мне нужно перевести их ещё несколько раз. Волноваться не о чём. Нужно просто никогда не упоминать об этих совместных пяти годах. И тогда нас никто не найдёт. Жить спокойно, потому что всё уже осталось в прошлом. Ещё раз быстро коснувшись губами щеки, Марина мягко толкнула меня в грудь. Подхватив рюкзак, я вышел и зашагал к зданию аэропорта, чтобы на 10 лет покинуть свой родной город, в котором меня ничто больше не держало. Электронной почтой я воспользовался за эти годы дважды. Написал Руслану и Марине. Ответ получил, в общем-то, один и тот же. Все живы-здоровы, однако писать не следует. О встречах и говорить нечего. И если Руслан к этому моменту был мертвым, как и Даня с Ромкой, то вариант остается только один. Спокойное и ритмичное сердцебиение. Твердая рука, держащая пистолет. Пистолет, направленный мне в грудь. Сколько мгновений у нее ушло на принятие решения о том, жить мне или умереть? И если в тот миг она оставила меня в живых только ради того, чтобы убрать помещение, то почему отпустила, когда все было сделано? А затем еще и перевела мне колоссальную сумму на счет. Неужели это все было ради денег? Сейчас я думаю, что Марина втайне спала с Пустыгином и манипулировала и им тоже». Всё произошедшее в моей комнате — лишь представление, чтобы спровоцировать драку, убить Семёна и заиметь в моём лице сообщника. Руслан слишком честен, Даня инфантилен, а Рома самолюбив. А ещё у всех них были родственники, с которыми те худо-бедно, но общались. Мне же сообщать о себе было просто некому, как сказал мой наниматель. Постоянных связей нет. Руслан, Даня, Ромка. В том, что их всех убила она сама, или, может, у нее был соучастник, я уже не сомневался. Еще на пути в лечебницу, где содержали Марину, я вбил в навигатор смутно знакомое мне озеро Зуброво. Место, где нашли машину с мертвыми ребятами. Оказалось, оно находится всего в полутора километрах от дачного поселка Покровка, место, где проживала родня Марины, от комплекса Триариус до Зуброва, час с мелочью дороги. Получается, она сразу отвезла их на Ромкиной машине к озеру и утопила. В который раз меня передернуло. Очень надеюсь, что ребята были уже мертвы к этому времени. Затем... Уже на своей машине, видимо, заранее оставленной неподалеку, вернулась в комплекс. Она позаботилась обо всем. А я? Я же мог все понять, когда она сказала про лимитеры веса. Неизменные помощники в переездах и переносках тяжестей, гравитационные компенсаторы общего назначения, легко позволили уменьшать вес предметов до 10% от номинала. Устройства не редкие, только и не дешевые вовсе. В первом попавшемся магазине не купишь, и в прикроватной тумбочке отеля не найдешь. Об их наличии нужно позаботиться заранее. И сколько у нее было припасено этих лимитеров? 3 или 4 Чтобы на меня хватило? Спокойное и уверенное сердцебияние. Мерея шагами свою квартиру и петляя в воспоминаниях, я не заметил, как оказался укутанным в несколько слоев одежды. Меня трясло, как в лихорадке. На глаза попался, отставленный пару часов назад в сторону, почти полный стакан рома. Проглоченный единым глотком напиток исцеляющей волной прокатился по мечущейся душе и согрел уделы. Очень много вопросов и совсем нет ответов. Единственный человек, у которого они есть. Невменяемый пациент психиатрической больницы. Или они есть еще в одном месте. Глаза остановились на черной папке. истина внутри. Что ж, я понял это уже два дня назад. В момент, когда увидел изломанные ногти на руках Марины. А за ее спиной, на стене, выцарапанные ими, Полосы и рисунки, прямые и искривленные линии, круги и переломанные на части человечки повторялись снова и снова, заполняя весь угол, в котором стояла ее кровать. А уже из коридора, из самой дальней точки, перед тем, как захлопнулась дверь, отрезая меня от захлебывающейся криком женщины, я увидел самое жуткое – То, что осознал и принял лишь только что. Принял и подписал контракт. Часть этих маленьких линий и завитков, если смотреть на них издалека, за спиной сжавшейся в комок сумасшедшей девушки, сливалась в одну огромную картину. Надпись «Хорус» в прямоугольнике, пересеченном четырьмя прямыми линиями.